Мне не удалось побыть с семьей и в день ее отъезда из Чернигова. Я приехал на вокзал чуть не за минуту до отхода поезда. И пока прощался с женой и детьми, говорил напутственные слова. Поезд тронулся, пришлось соскочить на ходу. Главное чувство, которое владело всеми нами, было чувство ответственности. Мы рассуждали так, мы коммунисты да еще руководящие работники, следовательно, мы отвечаем за людей, за народное имущество, за свободу народа. Вот почему только работа давала нам удовлетворение. Отдыхать было совестно. Один очень хороший, искренний человек сказал, что ему стыдно ложиться в постель и спать. Над Черниговом все чаще появлялись вражеские самолеты, Бомбардировке в первую очередь подвергся железнодорожный узел. Это произошло в ночь на 27 июня. Через полчаса после налета я уже был на месте и увидел первые жертвы фашистов – двух убитых женщин, ребенка, растерзанного взрывом. Я старался быть спокойным, но меня охватил озноб. Происшедшее еще не укладывалось в сознании. Казалось – что это какая-то ужасная ошибка, несчастный случай. Надо только принять меры, и ничего подобного не повторится. 28 июня в Чернигов приехал маршал Советского Союза Будённый. Совещание, вернее беседа с ним, заняла более трех часов. Мы ездили по городу, осматривали военные объекты. Постепенно становилось ясно, что война – это работа, систематическая, планомерная и тщательно продуманная работа невиданного еще размаха и напряжения. До июля у нас в области никто не готовил большевистского подполья, не работал над созданием партизанских отрядов, не думал об этом, признаюсь и я. Немцы развивали наступление. Западная часть Украины стала ареной боев. И хотя на Черниговом Уже десятки раз появлялись немецкие самолеты, и города области многократно подвергались бомбардировкам, нам, руководящим работникам Черниговщины, казалась невероятной возможность торжения немцев сюда, вглубь Украины. 4 июля, выступая перед рабочими Черниговского депо, я говорил, что к нашему городу фашисты не прорвутся, что можно спокойно работать. И в это я искренне верил. Вернувшись с митинга железнодорожников в Обком, я узнал, что из Киева приехал секретарь ЦК КПБУ товарищ Коротченко. Он пробыл в Чернигове недолго, всего сутки. Наметил вместе с областными организациями план первоочередной эвакуации людей, промышленного оборудования, ценностей. Перед отъездом, Он посоветовал взять на учет партизан гражданской войны. Их опыт, товарищ Федоров, может пригодиться. Вечером я получил телеграфный вызов из ЦК КПБУ и, не задерживаясь, выехал на автомобиле в Киев. Никита Сергеевич принял меня в ту же ночь. Он обрисовал положение на фронтах, сказал, что мы должны смотреть фактом прямо в лицо. «Нельзя недооценивать немецкое наступление, нельзя допускать, чтобы продвижение вражеской армии вглубь страны застало нас неподготовленными». Секретарь ЦК предложил немедленно начать подготовку большевистского подполья и заблаговременно организовать в каждом районе партизанский отряд. «Как только вернетесь в Чернигов, без промедления приступайте к отбору людей». Закладывайте в лесах базы для партизан. Займитесь военным обучением подобранных людей. Подробно вас проинструктирует товарищ Бурмистенко. Михаил Алексеевич Бурмистенко рассказал мне, как подбирать кадры для подпольной работы, что должны представлять собой партизанские отряды, как их формировать, познакомил меня с цифрами. Меня поразило, что в ЦК... Уже продумана вся система организации подполья. «Помните», – напутствовал меня товарищ Бурмистенко, – «на партийную работу в подполье следует направлять исключительно проверенных людей – смелых, выдержанных, самоотверженных. Разъясните людям всю меру опасности, какая их ожидает. Пусть продумают, смогут ли они найти в себе достаточно мужества. Если не могут, пусть не идут». Кого вы рекомендуете секретарем подпольного Черниговского обкома? Вы думали над этим?